«Это-то и Люба!» И едва князь Василий переступил порог предбанника, как навстречу ему поднялась знакомая стройная фигура, и в слабом свете свечи заиграла эта улыбка ее окаянная. Он остановился, всякий раз она поражала его опять и опять этой ядовитой красотой своей, так, как будто он видел ее впервые. И стоял он и смотрел на нее из-под лобья своими слегка косящими глазами, и в душе его, как всегда, боролась бешеная страсть с бешеной злобой, почти ненавистью к ней. «Ну что же?» — улыбаясь, проговорила она своим певучим голосом, и на щеках ее проступили две ямочки, от которых у него в глазах потемнело. «Так у порога стоять и будешь?» Она жарко прильнула к нему, и полные губы ее уже искали его губ. Он вдруг резко отшатнулся и точно сломанно опустился на лавку. Елена, сил моих больше нет, с мукой едва выговорил он. Или ты меня вправду жалеешь, или ты мной играешь незнамо зачем. Я не могу больше. Бывают дни, когда я убить тебя готов. Да что убить мало. Я готов привязать тебя к хвосту коня и размыкать по полю. — Да чего ж ты, дурно, еще хочешь? — усмехнулась она страсти его бешеной. — Что, не все отдала я тебе? — Мне одному? — бешено скрипнул он зубами. — А ты, слушай, еще всех баб на Москве, — сказала она. — Ты видел когда-что за мной? — Ежели б я что видел, так тебя давно и на свете бы не было, — сказал он дрожа. — А ежели ты меня взаправду любишь, так бросим все и бежим. «Куды?» — засмеялась она своим отравляющим смехом. «Куды хочешь? На Литву, к немцам, к шведам. Мало, что ли, место на свете?» Она покачала своей красивой головой. «Великий князь все не нахвалится сметкой твоей», — сказала она. «А ты, словно ребеночек несмысленный, лопочешь неведомо что. Бежим. Куда бежать в великой княгине московской? Пусть завтрашний все равно». И счастье не ногами, а умом искать надо, лапушка моя, иди сюда. Нет, постой. Тогда прямо говорю тебе, вот тебе крест святой, перекрестился он истово. Ежели я что за верное узнаю, не жить тебе. Пусть тут же с меня и голову снимут, но я зарежу тебя, проклятая. Опять скрипнул он в белом бешенстве зубами. — О, какой сердитый! — и засмеялась она ласково. — А покажи-ка, что это у тебя за поясом кинжал, — недовольно отвечал он. — Фрязи мне из страны итальйской привезли. — А ну, покажи, покажи, — сказала она. И когда князь хмуро отстегнул ей кинжал, она воскликнула. — у да золотой! А как сработан! Подари его мне. Может, пригодится когда. — Сделай милость, возьми. — Спасибо, сокол мой, — сказала она. — А что ты шумишь все, так сердцем пня не сшибешь, Вася. А мы вот лучше давай подумаем, как нам свадьбу нашу тут же на Москве без не устроить, да так, чтобы оба мы радостно были, чтобы не мешал нам никто. Мне ведь ведомо, что вы там, князь семён отец твой, до да другие налаживаете. И вот ежели бы был ты посмелее, да дело это повернул как следует, так тогда нам игоже было бы на моего сопляка смотреть нечего посылл он мне хуже редьки горькой, и убрать его с дороги ничего не стоит нето это великий князь а вот ежели бы нам так с тобой освободиться да ежели бы тебе на его место стать не сводя с него сияющих глаз вкрадчиво говорила она тогда и бегать никуда не надо было бы Все-таки чей шапка-то Мономахова стоит, чтобы из-за нее потрудиться маленько? — А откуда тебе известно про разговоры, бояр? — спросил Василий, глядя в ее побледневшее и возбужденное лицо. — А сорока на хвосте принесла, — засмеялась Елена. — Вот ежели бы такое дельце удалось, так и был бы ты со мной по вся дни, и не было бы этой твоей муки чудной, подумай-ка. — А теперь иди ко мне. Долго мне быть с тобой нельзя, хватится, великий князь-то мой. Иди, сокол, ежели бы ты вправду любил меня по-настоящему, чего бы мы с тобой не наделали бы. Она не то что вправду к власти стремилась, а все эти затеи ее, вся игра людьми, забавой для нее были. Что из этого выйдет, то и выйдет, только бы дух захватывало».